Сорок шесть. Развязка. В то самое время, когда Эль стремительно несся в своем экипаже по улицам Берлина, Торм сидел за одним из больших столов библиотеки Гридаускай обсерватории. То и дело рука собиралась отодвинуть листы с длинными рядами цифр, но он пересиливал себя. Он знал, что тогда сверлящие мысли будут его мучить еще сильнее. Можно ли ему еще колебаться и что ему делать? Грунты обратился к самому протектору Илю, чтобы разузнать, какие мотивы лежали в основе новых расследований о торме. Но ответ еще не был получен. Как сообщали газеты, протектор, вызванный Центральным Советом, отправился на Маз для участия в важной конференции. До его возвращения могло пройти, несмотря на благоприятное положение планет и на недавно достигнутую колоссальную скорость межпланетных кораблей, около двух недель. Выдержать здесь так долго казалось торбу подчас невозможным. И что делать, если ответ будет неблагоприятный? Он напрягался в свою волю, чтобы превозмочь тоску поисме. И всё-таки он не переставал размышлять о том, не было ли бы правильнее предоставить ей самой решить переходить ли ей на его сторону или нет. Но нет, это значило бы требовать от неё рокового решения. Но не должен ли он сам повлиять на свою судьбу и известив Элля? Он не нашёл ответа и вновь углубился в свои учисления. Вдруг среди тишины из соседней комнаты, где работал Грунте, раздался звонкий голос, заставивший тормбук стяпенуться. Здорово, Грунте! Зальднер! Радостно и изумленно воскликнул тот. Да это я. Я пришел только для того, чтобы взять вас с собой на корабль. Сюда я не решаюсь войти. Но скажите мне сейчас только одно: торм здесь? Но ну но -ну, без церемоний. Я ведь знаю, что он живет у вас. Где он? Он занимается библиотеки. Так пусть он скорее идет, позовите его. Исма здесь, мы привезли ее с собой. Дверь распахнулась. Торм стоял в комнате. Где? Спросил он только, но он не стал ждать ответа, ведь иначе и не могло быть. Она была на корабле, а корабль находился в саду. В мгновение ока он был у двери виражды и быстро растворил ее. Здесь уже стояла Исма, прислонившись к перилам лестницы. Сбившись с сесерцом, ожидала она результата. Торм остановился на миг, когда узнал её, но только на миг. Потом она ощутилась в его объятиях, как долго они не знали сами. "Войди сюда", промолвил он наконец. Больше он ничего не мог сказать. Он почти внёс её в комнату, там никого не было. Группа и Зальтер вышли через другую дверь. Они держались за руки и глядели друг на друга, и смодрожала, на глазах её выступили слёзы. Это был он. Тот, который её покинул в расцвете своей мужской силы, полный радостных надежд и уверенный в победе, его волосы поседели. Напряжение и забота наложили глубокие морщины на лоб. Она бы с трудом его узнала вновь, только его голубые глаза сияли прежней задушевностью. "Ты опять со мной", рыдала она. Она обвила руки вокруг его шеи, но он нежно отвёл их и посмотрел на неё серьёзным взглядом, полным горечи и любви. "Лиса", проговорил он медленно. ты не знаешь, кого ты обнимаешь? Я знаю Гугу, я знаю. Наши верные друзья, которые привезли меня сюда, рассказали мне все. Я знаю, почему ты был так далеко, почему ты не спешил ко мне. Это было не хорошо с твоей стороны, но я это понимаю. Я заодно с тобой, и потому я здесь. Мне грозит суд и нужда, позор, который карает нарушителя закона. Ты не знаешь всего. Я не оправдал доверия марсиан на полюсе, я посягнул на их имущество, я обежал совершено насилие, сбросив сторожа вниз. Я ошельмован, пока ну мы в власти. На тебя я не имею никаких прав, ты находишься под защитой ну, ты свободно. Но снова бежать от тебя после того, как я тебя видел, это ужасно. Нет, нет, воскликнула она, прижимаясь к нему опять. Я тебя теперь не отпущу от себя. И во всем этом нет ничего ужасного. Все, что ты сделал, ты сделал ради того, чтобы прийти ко мне, и теперь я разделю с тобой твою участь. Ты ничего не должен бояться. Наши друзья возьмут нас туда, куда рука Нуме не достигает. Он покачал головой. Это невозможно. Милости от тех, кого я считаю врагами человечества, от разрушителей моего счастья, это невозможно. О, как ты можешь так говорить? Зартна находится в таком же положении, и он без колебаний принял помощь Ла, он взял её в жёны по законам Ну. Он может так поступать, потому что любит её. Я же ненавижу эту марсианку. И мы оба разведены по закону Ну. Мы разведены. Кто это постановил? Этот закон ничто без нашей воли. Он охраняет нашу волю от чужого вторжения, но против нашей воли он не властен. И я никогда, никогда, о Гуга, как ты можешь думать, что я тебя оставлю? Я, которая и сама была виной нашей разлуки. Я стояла здесь на этом самом месте, когда умоляла Элли повезти меня на северный полюс, потому что я думала тебя найти в течение дня, а прошло два года не по моей вине. Не напоминаю мне о нем? Резко прервал он ее. Эти два года. О, когда я вернулся и подошёл к твоей двери, из неё вышел он. Гуга, сказала она, умоляя. Страдания ожесточили тебя, иначе ты бы так не говорил. Да, Эль мой друг, самый верный, самый лучший, ты это знаешь. И он нам это всегда докажет. Ты только что сказал, что я свободен, но где я сейчас? В озерце Культера или здесь, в убежище изгнанника, который меня отталкивает? Он долго смотрел на неё, потом притянул её к себе. Прости меня, сказал он. Ведь это правда, ты здесь у меня, моя дорогая. Что нам до людской мольбы? Я страдал и беда тяготела надо мной, но суд пошлости не коснётся нас. Как же мы дадим отпор марсианам, если не будем сознавать себя в нужде не свободы? Но у меня разживается в сердце примысли, что я не могу держать тебя открыто, потому что я сам не имею пристанища, пока планеты движутся по своим путям. Потому что одно я хочу сохранить это мою гордость. И спасение по их милости я не хочу, Исма откинулась назад и посмотрела ему в изумлённом глазах. Если не по их милости, проговорила она медленно, то остаётся только одно по правде. Его глаза расширились, когда он ответил: "Если я тебя верно понимаю, доверься Эллю. Скажи ему всё и выслушай его мнение. Если понадобится, предстань перед их судом, я же буду с тобой". Он колебался. "Это значит, я предаю себя в его руки?" Он благороден и велик. Тормнах хмурился, он долго думал. Наконец он сказал: "Я не вижу другого исхода. И раз ты ко мне пришла, я не могу дольше колебаться о решении моей судьбы. Я пойду". Она бросилась к нему на шею. "Иди", послышала она. "Идём вместе и точь-в-точь же. Как? Теперь, сейчас же? Что ты говоришь? Теперь вечер, а я от неожиданности не успел тебе даже расспросить, как ты сюда попала. Пойдём к Ла, и ты всё поймёшь". Он ещё раз закрутил её в свои объятия. Потом они направились рука об руку в сад, они остановились у самого воздушного корабля. "Прости меня", сказал Торм Исме. "Но идти теперь вовсе 102 с другими здороваться с ними, разговаривать, я этого не могу. И кроме того, сейчас поздно, чтобы идти переговоры с Эллем, даже если была, я позабула". Совещание шла продолжалось недолго. "Вас Торм", сказала она. "Иль примет вас всякое время". А вы не успокоитесь, пока дело не будет окончательно решено. Для нас же желательно разобрать все это еще сегодня ночью, потому что земля Европы жжет мне ступни, и я бы хотел с восходом солнца быть высоко над облаками. Через полчаса вы можете уже находиться в комнате Элья. Ваши интересы решают вопрос, сказал Торм, и за меня вы не должны задерживаться. Я готов. Лапа вела Торма и изманил корабль. Они видели, как она говорила с грунта, который покинул корабль. Потом они остались одни в маленьком салоне, чего только им не надо было сообщить друг другу. Им казалось, что они только что начали разговор, когда вошла Ла и сказала: Мы находимся у выступа дворца Культера, на пристани для воздушных кораблей. Выходите скорее и ведите доложите о себе. Наш корабль вы найдёте на площади Акаций, куда вас доставит в несколько минут любой из стоящих на площади экипажей. А пока счастливого пути. И с молчанием обнял Торма, затем он спустился по корабельной лестнице. На городских башнях было одиннадцать, когда дежурный спросил Торма, что ему угодно. Посещение в такой поздний час могло быть вызвано только очень важными обстоятельствами, поэтому он не поколебался спросить, принимает ли культур. Но Эль еще работал. Он побледнел, когда прочитал карточку. В мой личный кабинет, сказал он. Оба приятеля стояли друг против друга. Оба чувствовали себя несвободными, оба вели борьбу с властью рока, который оказался сильнее их и которому они должны были теперь покориться. Но только на мгновение их взгляды остановились друг на друге. Каждый увидел в другом молчаливую скорбь, которая его снидала, и воспоминание вознеслось к годам верной и совместной, дружественной работы и смелых надежд. Умиление свидания заволокло мрачный взгляд тихой радостью. Они поспешили друг к другу, и руки их соединились. Вы прежде всего захотите знать, где я был, начал наконец Торм. Я же пришёл сюда, чтобы услышать от вас. Вы понимаете меня как друг, но как примет меня культёр? Что я должен ожидать? Я вас не совсем понимаю, зазел Эль в замешательстве. Что побуждает вас к такому вопросу? Говорите откровенно. Вы приехали из Тибета через Калькутту? Торм содрогнулся. Ах, вы знаете. Но выслушайте всё сперва. Он кратко сообщил своему бегству с полюса и с воздушного корабля и о тех событиях, которые при этом произошли. Он ничего не утаивал. Он рассказал, что побудило его не разыскивать ни своей жены, ни Элли, а укрыться у Хридау. Рассказал, что там его узнала Зея, что таким путем Иса его разыскала и что сейчас он находится здесь, чтобы услышать совет Элли и понести ответственность за свои действия. Элли молча слушал, склонил раздумье голову на руку. Он не прерывал его ни единым словом. И по его лицу совершенно не было видно, что в нем происходило. Этого он не знал. Преступок против корабельного сторожа был губительным для Торма. Эль в качестве высшего должностного лица не мог оставить его безнаказанным. Только что полученные предписания возлагало на него особенно тяжелую обязанность. Если он последует указанием Центрального совета, то участь Торма решена. Она была в его руках. Один нажим на этот звонок, и он не уйдет больше из этой комнаты кисме, и тогда... Исма будет свободна. Но где она? Она его оставила и не сказал ему ничего на прощание и поспешила к своему мужу. Глубокая и горькая боль оскорблённой любви пронзила его. В течение многих лет Исма поддерживала в нём полную радостных надежд дружбу, такая ожидание близкого счастья не захватило его всецело. И теперь, теперь он был для неё ничем. Вот какова была Исма. Да, он мог ей это отомстить. Он мог также, но умел ли он право молчать? Мог ли он узнать о преступлении Торма, отпустить его безнаказанно, возвратить его супруги и охранить их счастье, и как вынести тогда мысль о ней? Торм давным-давно кончил. Эль все еще сидел молча, склонив голову на руку и заслоняя ее глаза. Торм терпеливо ждал, хотя сердце его билось. Теперь все должно было разрешиться. Наконец Эль поднял голову и взглянул на Торма. Он начал спокойно, почти равнодушно. Ваше действие на полюсе и все, что с ними связано, похищение кислорода, о чем, прочем, не стало известно, использование воздушного корабля для объекства, относительно всего этого вы можете быть спокойны. Я рассматриваю это как совокупное единое деяние, подпадающее под мирную амнистию. Вас за это не будут преследовать. Я беру на себя кассацию этого дела. Но остальное. Это печально. Это тяжело. Когда дело дойдет до огласки, тогда вы погибли. Торм скочил. Вы это знаете, следовательно, я погиб. Эль тоже поднялся. Он ходил по комнате в задух вперед, все еще ведя борьбу с самим собой. Потом он остановился перед тормом и сидел, дойдет до глазки, говорю я. И если вы останетесь при вашем признании, как же я могу иначе? Об этом ничего не известно. Вы не все знаете. На обратном пути корабль вместе со всем экипажем был уничтожен у подгорицьи восставшими албанцами, прежде чем до нас дошли какие-либо сведения о нем. Никто не был спасен. Все бумаги и чертежи со жены или исчезли. Никто не может доказать, что вы сделали, кроме вас и меня. Я глупец, прошептал Торм, бледный и мрачный, взглянул на Элли. Не отвечаете ли вы от того, что вы мне рассказали? Быть может, это было только поэтическое украшение вашего приключения? Может быть, вы только слегка отпихнули сторожа в сторону? Я ударил его полбу. Я слышал, как он с криком глухо ударился о край лестницы. Если бы я знал, что я знаю теперь, я может быть молчал бы. Лгать я не буду. И все-таки будь что будет, так лучше. Вы должны дать делу ход. Я должен, если Эль запнулся и снова стал ходить назад вперед. Потом он подошел к окну. Торму слыхал, как он тихо стонет. Вдруг он набернулся и подошел к Торму. Он весь переменился. На его бледном, как у призрака лице горели большие глаза, как бы не земным огнем. Он остановился перед Тормом и взял его за руки. Уходите, сказал он ему с определённостью. Уходите, мой друг, я на вас не донесу. То, что вы здесь говорили, Культер этого не слыхал, понимаете? Торм покачал головой. Вы это поймёте через час. Куда вы поедете в Хридау? Во мне чего больше бояться? Идите, откройтесь и будьте счастливы, идите же. Он повёл Торма к дверям. Слуга встретил его и указал ему дорогу. Оставшись один, Эль упал словно надломленный в кресло. Он закрыл глаза и сжал лоб руками. Но этот дидюш чего только несколько мгновений затем он встал он знал чего он хотел твёрдой рукой составил он две телеграммы одна была написана марсианским шрифтом адресована протектору земли и снабжена припиской переслать световой телеграммой на ну другая посылалась в грунты на ней стояло срочное исполнить это срочно сказал он своему слуге а теперь я хотел бы чтобы меня больше не беспокоили Торм нашёл ворот дворца коляску И когда он к ней подошел, он увидал в ней Исму, которая ему кивала. Она не находила себе места на корабле и решила ожидать его здесь. Поездиво глядела она на него. Все благополучно, крикнул он и скочил в коляску, которая сейчас же пустилась в путь. Я свободен, мы в безопасности. Только теперь мы действительно в месте. Слава Богу, прошептал Исму, прислонившись к его плечу. Что же сказал Эль? Поезжайте во Фредау, будьте счастливы. Больше ничего? Ничего. Об ней он не спросил, ей он не послал ни поклона, ни пожелания, и имя не было им произнесено. Это так больно звучало в её душе в то время, как Торм, оживляясь, рассказывал ей свои беседы с Эллим. На площади акаций они вышли из экипажа. Скорее воздушный корабль спустился на пустынную площадь и поднял их. Около часу ночи корабль снова снизился у стоянки в саду Грядауской обсерватории. Грунты ожидал их возвращения. Зальтер пошёл за ним. Сейчас, правда, уже поздно, но сегодня с этим ничего не поделаешь, и из наблюдений тоже сейчас ничего не выйдет. Один часок вы нам должны подарить. Дело в том, что я сегодня справляю свадьбу, и вы тоже должны повеселиться. Я пригласил всю экспедицию. Когда Грунты вошёл в салон корабля, он нашёл там стол, накрытый на 6 человек по людскому обычаю. Нас, собственно, две четы, сказал ему Зальтер. От вас мы не требуем, чтобы вы составили третью, но всё же мы имеем и для вас даму. Моя мать, правда, спит, но здесь ведь у знакомых З. Ведь и исключений, сказала З смеясь. Я сегодня с ней зайду и пообедаю с вами пятью людьми за одним столом, но только в честь троих открывших Северный полюс. Оживлённо разговаривая, уселись за стол. Торм обратился к З и сказал, поднимая бокал: "Представительница, ну, позвольет мне поблагодарить её по нашему обычаю". Потому что моему теперешнему счастью я обязан ее пренецательности. Благодарю вас, ответила Зе. И я рада, что вы опять похожи на ту карточку, по которой я вас узнала. А теперь, воскликнул Зайнер, вновь наполняя бокалы, как тогда, когда мы впервые видали Полюс, я провозглашаю тост за здоровье нашей любезной коменданши и Смыторм. Но на этот раз она сама с нами чокнется, и это будет самое лучшее. Теперь, грунтцы, вы можете опять сказать: "Да здравствует человечество!" Грунт отверился. Да здравствует человечество, так говорил я однажды. Теперь я это скажу яснее: да здравствует свобода. Без неё не стоит жить. Раз есть свобода, то я могу, не боясь впасть в противоречие, радоваться тому, что мои уважаемые друзья по полярной экспедиции считают своей свободой соединение с разумным существом, которое не является мужчиной. Для того же, чтобы конкретизировать отвлечённое понятие свобода в одной из реальных личностей, участвующих в нашем символическом действии, скажу: Да здравствует Анна, та, которая даровала нам эту свободу, сойдя из обители Нуме и применяв блаженную жизнь богов на шаткую человеческую судьбу, только потому, что она признала, что нет высшего достоинства, как верность самому себе. Она нам показала, как человечество может подняться на своей судьбой, если оно останется верным самому себе. Существует одно достоинство, в равной мере присущее и Нуме, и людям, как общее нам звёздное небо это желание жить согласно закону нашей внутренней свободы. она это сделала и тем самым принесла свободу моим друзьям да послужит это для всех примером каким образом мы и люди могут быть равными в этом наша надежда на примирение к которому мы стремимся к ней же которая в таком высоком смысле к нам приблизилась и спасла наших друзей от беды к ней относятся мои пожелания и мой тост и так я говорю да здравствует ла Он замолк, как бы погружённый в раздумья, неподвижно держа перед собой свой бокал, о который остальные сердечно чокались. Зальтер поцеловал Лай и прошептал: "Но ведь ты можешь себе представить, ведь это он в первый раз и последний", пробормотал Грунт, садясь. Но Зальтер вскочил, подошёл к Грунту и обнял его прежде, нежели тот успел этому помешать. Грунт смущённо отвернулся. "Я думаю", сказал он, "я собственно имел в виду ту лаву, в которой мы все сидим, прекрасный воздушный корабль". О, о, воскликнул З. Это вам теперь не поможет. Вы говорили о личности. Теперь вы ничего не можете взять обратно. Да нет, я ведь и не хочу, сказал он серьезно. В это время открылась дверь, вошел скипер. Только что принесли депешу для доктора Грунта, сказал он. Грунта поднялся и отошел в сторону. Он читал. Затем он вернулся к столу. Лицо его было крайне серьезно. Случилось нечто очень важное, сказал он, на попрощающие взгляды других. Эль оставил свою должность. Как? Что? Читайте. Он подал залт на рулисток. Тот прочитал. Сим, уведомляю вас, что я только что подал прошение Илю об освобождении меня от должности культера и моем увольнении от службы марсианским штатам. При сложившихся обстоятельствах дальнейшее пребывание мое на этом посту стало невозможным. Прошу вас считать мои владения в Хрида у Хридава вашей собственностью. Сам я уезжаю на Марс, чтобы действовать там против антиматов. Скоро вы обо мне услышите. Желаю счастья леги человечества. Передайте мой привет Зальтнеру и Торму, ваш Эль. Изма не знала, куда и смотреть. Она чувствовала, как бледность и румянец сменились на ее лице. Среди всего общего возбуждения на нее не обращали внимания. Так вот почему промолвил Торм. Вот почему он мне сказал, что через час я пойму, чего Культер не слыхал моего сообщения. Будем же помнить нашего благородного друга. За здоровье Эльля, сказал Зальтнер. Но вы должны мне еще объяснить. Вероятно произошло какое-нибудь политическое событие, быть может, принят закон о налогах, заметил Торм. Итак, за здоровье Элля. Они подняли бокалы. Рука Исма дрожала, когда она чопнулась бокалу из хрусталя из её рук и разбился. Ла одна видела, что происходило в исме. Едва осколки зазвенели, как и она выронил свой бокал и лёгким толчком выбил бокал из рук Зальтнера. Вот это так, вспыхнула она. Долой стаканы и бутылки, ну, заявляет о своих правах. Прежде чем мы с вами расстанемся, дорогие друзья, выпьем глоток нектара ну из погребов ла, а потом высь в эфир.